Часть восьмая Осада крепости После обеда Емельян Иванович обыкновенно спал около часа у себя в кабинете на диване. Выпив стакан содовой воды, он и на этот раз прилег, но ему не спалось. Дремота бежала от него. Упрямство дочери не давало ему покоя. — Что же это будет? — «Что же это будет, ежели Зина завтра откажет профессору?» — мелькало у него в голове. «Я его натолкнул на предложение. Я ему обещал выдать за него Зину, а она откажет. Нет, этого не должно быть». Он поднялся с дивана и отправился к жене. «Была у Зины? Говорила с ней?» — спросил он. «Да...» Как же я могу с ней говорить, ежели она сидит, запершись в своей комнате, и никого туда не пускает? Таню и то не пускает. Та стучалась, стучалась, и никакого толку. Кричит, из-за двери не пущу, да и все тут. Долго ли же это, однако, будет продолжаться-то? Да почем же я-то знаю? Дверь надо отворить. Я желаю с Зиной разговаривать. поди пойди, отвори. Чем ты отворишь-то? Не за слесарем же посылать. А хоть бы и за слесарем. ну ведь это ж будет скандал. А не будет скандала, ежели она завтра откажет профессору. Тот скандал-то хуже. Господи, боже мой! И хоть бы нравился девушке кто-нибудь, хоть бы из-за кого-нибудь другого она отплевывалась от профессора. А почем мы знаем? Может быть, кто-нибудь и нравится. Кто? Кто? — Говори, кто? — наступал на Лизавету Тихоновну Емельян Иванович. — Да что ты на меня откричишь? По же я-то знаю? — Ты мать, ты должна знать. — Узнаешь от нее как же. Я и не видала более скрытной девчонки. — Может быть, Таня знает, кто ей нравится? — Пыталась я уж и у Тани расспрашивать, и ничего она не знает. — Где Таня? емельян иванович побежал искать младшую дочь та оказалась в маленькой гостиной она сидела и читала емельян иванович вырвал у нее из рук книгу и бросил на пол вот ведь где я то воскликнул он проклятые романы приучают вас к своей волю и мечтаниям от них к вам дурь в голову лезет «Заберете себе в голову какого-нибудь Альфонса или Гастона, да и лезете из-за него на стену!» «Да за что ж вы на меня-то нападаете?» — заплакала Таня. «Изина виновата, а на меня нападаете!» «Ты не реви, отвечай мне! Нравится Зине какой-нибудь шалопаль, что ли, что она не хочет выходить замуж за профессора?» «Никто ей не нравится, никто! Никогда она мне ничего не говорила о том, чтобы ей кто-нибудь нравился!» Из гостиной Емельян Иванович побежал к дверям комнаты Зины. Он схватился за ручку двери, стал стучать и кричать. «Зина, отопри! Я с тобой хочу поговорить!» «А я этого не желаю!» — послышался ответ. «Ежели ты не отопрешь, я я выломаю дверь!» «Выламывайте! Вы будете выламывать дверь, а я разобью стекло и выброшусь в окошко!» Емельян Иванович стиснул зубы и побагровел. — Ну что тут делать-то? — прошептал он, спрашивая стоявшую тут же Лизавету Тихоновну. — Погоди, не раздражай ее. Может быть, она сама отопрет. Раздражать ее так будет хуже, ведь это же подливать масло в огонь. Успокойся, приди в себя, ведь не век же она просидит запершись. «Да я боюсь, как бы она в самом деле спичек не наелась. Ведь тебе же она грозила. Девчонка мерзкая с нее станется, но зло наестся». «Да ведь не отдаем же ее еще замуж-то за профессора». «Да как это не отдаем? Я слово дал. Я не могу отпереться от своего слова. И не могу, и не желаю. Что я, мальчик, что ли? Понимаешь ты, не желаю». «Да не кричи ты хоть около дверей-то, да и успокоиться!» Емельян Иванович отошел от дверей и в волнении стал ходить по комнатам. «Что тут делать? Что тут делать?» — повторял он мысленно. «Ведь не диво было бы, если жених был бы какой-нибудь порочный, и или дряхлый старик, а то ведь солидный, уважаемый ученейший человек» генерал весь увешанный орденами просто дура и не понимает своего счастья сама не понимает и не хочет слушать никаких резонов так прошло время до чаю подали самовар к самовару села Елизавета Тихоновна но Емельян Иванович за стол не садился два раза молча приходил он в столовую делал поглотку чая из стакана и опять бродил по комнатам Ему ужасно хотелось попасть в комнату Зины. Наконец в голову его пришла мысль обратиться за содействием к Тане. Таня сидела в столовой с матерью и пила чай. Он подошел к ней, ласково погладил ее по голове и сказал. — Попытайся, душечка, хоть ты как-нибудь войти к Зинке-то, будь умница. — Да ведь уж пыталась. Несколько раз пыталась я стучаться, но она кричит, не пущу. — Ну, еще раз попытайся. Попытайся для меня. Ведь это как Зинина, так и твоя комната. Ведь у тебя там твои вещи. Ты скажи, что тебе нужно платок собой чистый взять или еще что-нибудь. Не может же она тебя не пустить. Ты ей скажи, что, мол, около двери никого нет, кроме тебя, что я и мать пьем чай в столовой, что ты войдешь только на минутку и сейчас же уйдешь. А я притаюсь около двери. Она впустит тебя? Наверное, впустит. И как только впустит, сейчас же я ворвусь за тобой к ней в комнату. Да нет, право не впустят Ну, все-таки, однако, попробуй. Я должен говорить сегодня с Зиной. — Непременно должен. — Ну, ступай, милая, хорошая. Емельян Иванович приподнял Таню со стула, пропихнул ее из столовой и сам на цыпочках отправился за ней. Таня стояла перед запертой дверью своей комнаты и стучалась. — Зина, это я. Пусти, Бога ради, мне только носовой платок взять, — говорила она. — Сказала, что не пущу и не пущу. Подслышался ответ. «Однако не могу же я без платка. Я все плакала, и у меня весь платок мокрый. Пусти на минутку». «Нет, нет, а то папенька с маменькой за тобой ворвутся». «Не ворвутся. Они чай пьют в столовой. Пусти Христа ради на минуточку. Только платок. Сейчас я тебе просуну в дверь носовой платок, но только ты прежде побожись, что с тобой рядом нет ни папеньки, ни маменьки». «Да зачем же божиться-то? Ты и так должна верить. Уверяю тебя, что их нет. Неужели же я тебя предавать буду? Я ведь не против тебя, а за тебя. Неужели же мне тебе не жалко? Ну, сейчас я тебе просуну платок. Бери!» Ключ щелкнул в замке, приотворилась дверь, показалась рука с носовым платком. Емельян Иванович в это время бросился к двери, толкнул ее плечом и, отпихнув Зину, вошел в комнату. — Что это? Измена? — взвизгнула Зина. — Ну, хорошо же. Теперь я покажу себя. Ладно, я знаю, что сделаю. Она умолкла, стояла бледная и кусала губы. Емельян Иванович вынимал из замка ключ и прятал его к себе в карман. Объяснение с дочерью Видя перед собой побледневшую от злобы Зину, Емельян Иванович старался быть как можно сдержаннее. — Чего ты заперлась от меня? Словно от врага, словно от разбойника. Ведь я не враг тебе, не разбойник, а любящий отец. — любящий отцы не губит жизнь своих дочерей. — отвечала она, не двигаясь и стиснув зубы. — А я-то чем гублю-то? Тем, что хорошего человек тебе в мужья нашел? — Хороший? Какой же это хороший человек, ежели он хочет жениться на девушке, которая втрое моложе его? — Ах, ну, года тут ни при чем. Муж всегда должен быть старшей жены. — Хм, какие понятия! — горько улыбнулась Зина. — Ты успокойся, ты сядь, сядь и поговорим младком. — Разговаривать с вами мне нечего, я не пойду за профессора. Что бы вы со мной ни делали, не пойду, не пойду и не пойду. Она подошла к печке и прислонилась к ней, остановясь на далеком расстоянии от отца. — Но ведь замуж же выходить надо. Есть у тебя кто-нибудь другой на примете, что ли? — допытывался Емельян Иванович. — Зина молчала. — Есть у тебя кто-нибудь другой на примете-то? Нравится тебе кто-нибудь? — повторил он вопрос. — Ах, оставьте вы меня, пожалуйста, в покое. Никто мне не нравится, и никого у меня на примете нет. — выговорила наконец Зина. — Это ты правду говоришь? Ответа не последовало. — Вот ты стукан-то! — всплеснул руками Емельян Иванович. Я не понимаю, о чем тут разговаривать. Сказала, что не пойду за профессора. ну вот вы так и знаете, — воскликнула Зина. Да от чего что не пойдешь-то? Емельян Иванович весь дрожал от гнева, но сдерживался. Да ведь это же сказка про белого бычка. Я вам ответил, а вы опять. Оттого, что профессор стар для меня, противен мне. Ну, вкус у тебя... «Самый приятный человек. Масса дам ухаживают за ним». «Ну так вот, там бы он и женился, где за ним ухаживают, а он лезет насильно, хочет насильно жениться». «Вовсе не насильно. Он даже робил сегодня, когда просил у меня твои руки». «У вас просил мои руки? Мне замуж выходить, а он у вас моей руки просил. И это вы называете ненасильно «Постой, постой. Завтра он придет к нам и сделает предложение тебе лично. Ты вот теперь успокойся, сегодня подумай, сообрази, а завтра дай ему свое согласие». Глаза Зины сверкнули. «Не бесись, не бесись. Покапризилась и будет. Показала свой характер, ну и достаточно». — Ведь ты же и счастья своего не понимаешь. Ну, где тебе, молоденькой девушке, понимать свое счастье? — А отказать ему нельзя. И я уверен, что ты этого не сделаешь. Ты не конфузишь своего отца. — Да? Ведь не сконфузишь? — Ну, не каприся, не каприся. Ну, пойди, я тебя поцелую. Емельян Иванович подошел к дочери, но та отшатнулась от него и перебежала в другой угол. «Ну, чего ж ты убежала-то? Ах, какой нрав! И в кого только ты такая уродилась! Откуда у тебя столько злобы?» Зина стояла молча в углу и грызла носовой платок. «Ну, дай же мне тебя поцеловать-то, ну, дай приласкать!» «Вы-то ведете меня до того...» что я над собой что нибудь сделаю прошептала зина емельян иванович попятился господи да что ты говоришь то что ты говоришь Опомнись, — сказал он я говорю то что надо это дело решенное за профессора я замуж не пойду будете выдавать силой или покончу с собой или сбегу емельян иванович наконец потерял терпение «Куда? Куда это ты сбежишь, подлая девчонка?» — завопил он. «К кому? Отвечай, кому? Кто этот проклятый мерзавец?» Он схватил ее за руку и силой рванул. «К кому? К кому? Отвечай, кому?» — продолжал он трясти ее руку. Она не вырывалась и тихо вся трясясь ответила. «Да никому!» Выбегу на улицу и загуляю с первым встречным поперечным. — Что? Это из какого романа? Повтори, сейчас повтори, — прошептал Емельян Иванович и отпустил руку дочери. — Загуляю с первым встречным поперечным, — повторила она. Он размахнулся и ударил ее по щеке зина взвизгнула и схватившись за щеку присела на корточки через секунду она свалилась и истерически зарыдала ударив дочь емельян иванович и сам испугался он бросился ее поднимать подтащил к кровати но тотчас же оставил и побежал в другие комнаты таня танечка елизавета тихоновна да где же вы бегите скорее — С Зиной дурно, с что-то сделалось, — кричал он. — Она вывела меня из терпения, я ударил ее, и вот... Через минуту около Зины толпились Лизавета Тихонов, Натаня, Горничная и сам Емельян Иванович. Все успокаивали ее, давали ей пить воду, нюхать спирт, мочили голову одеколоном. Зиночка продолжала рыдать. — Ну, ну, прости, ну, прости, но ведь сама же ты меня вывела из терпения, что я так, — повторял Емельян Иванович, — ведь я не камень, ну, я отец, любящий отец. Не могу же я слушать такие слова от любимой дочери, которую ты мне сказала, а слова ужасные, ужасные слова. Только к ужину Зину кое-как успокоили. Ужин, состоявший обыкновенный из холодных закусок, был поставлен в столовый на стол, но к ужину никто не прикоснулся. Когда Емельян Иванович сообщил жене ту угрозу, которую ему сказала Зина, и которая заставила его ее ударить, жена ужаснулась и перекрестилась. «Надо отказать профессору, надо отказать», — заговорила она. — Да теперь уж сам вижу, что надо, — развел руками Емельян Иванович. — Но ведь это же скандал. Я сам ему дал повод, сам вызвал его на предложение, дал ему слово, что Зина будет его женой, запил это слово, а теперь отказываться. — Напиши записку, извинись. Ведь в самом деле нельзя же давать слово за других, — говорила елизавета Тихоновна. — А все от того, что ты торопыга. С дочерью хорошенько не поговорил и поехал к профессору. Не спросясь броду, сунулся в воду. Журила она его. Душ, не терзай хоть ты-то меня. И так я весь растерзан. Емельян Иванович отправился к себе в кабинет, принялся писать профессору извинительное письмо, но ничего не выходило. Он перервал до десятка листиков бумаги, бросил писать и отправился спать. Ночью ни ему, ни Елизавете Тихоновне не спалось. Раза три они вставали и ходили к Зине, чтобы утешить ее и чтобы подтвердить, что они уж отдумали отдавать ее за профессора. Не спала и Зина в эту ночь, она заснула только под утро. У профессора Схватка массажистки Гликерии Николаевны с акушеркой Ландышевой оставила заметные следы на лице массажистки. У нее был расцарапан нос, вдоль правого виска также шла царапина. Было порвано и платье. У корсажа не расставало двух пуговиц, сборки на юбке тоже пострадали. Нужно было привести себя в порядок. Гликерия Николаевна посмотрелась в зеркало. — Ох! «Ана, как она меня располосовала!» — проговорила она. «Нет ли у вас, Вак Териньевич, пудры?» «Да откуда же меня пудра-то возьмется? Я не пудрюсь!» — отвечал профессор. «Картофельной муки нет ли?» «За картофельной мукой надо Илью в лавочку посылать, а мне просто совестно и разговаривать-то с ним. И дернуло это тебе нелегкое при прислуге на Ландышева броситься». «Ну вот!» Чего тут Ильи-то стыдиться? Свой человек, да столько лет у вас живет, он все знает, все. Он-то мне сказал, что вы хотите жениться на купеческой дочке, которую сватает вам Ландышева. Ну, старый сплетник. Голубчик, да ведь это он меня ожалеючи. Он только с виду такой мрачный, а он добрый-придобрый. Он ругатель, но он меня любит. Когда вас по вечерам дома не бывает, а я к вам прихожу, так я всегда с ним. — И, наконец, ведь дело-то это было нерешенное, — успокаивал профессор Гликерию Николаевну. Ландышева сватала, а ей не сказал ни да, ни нет. — Ой, врете, врете! А это у вас кто сегодня был? Ведь это же отец невесты, я все знаю, — погрозила массажистка пальцем. — Ну так и что же из этого? — Он у меня лечится. — Ну да, и не в часы ходит. — И это ничего не значит. В приемные часы ему некогда, вот я ему и назначил сегодня. Мало ли ко мне больных ходят, и в каждом из них ты будешь видеть отца невесты. — Пожалуйста, не отвиливайте пустыми словами и не туманьте меня. Я даже знаю, где он и живет, в собственном доме на песках. Профессор улыбнулся и сказал... — Верно. Но почему-то узнала. — Да ведь вы уезжаете из дома по вечерам, так сказывайте, где будете и где вас искать, в случае, ежели приедут от опасного больного. — Опять Илья. — Голубчик, только вы, бога ради, не ругайте его за это. Он любя. И, наконец, не он один. Мне массажист Кувыркин сказывал, которого вы рекомендовали Куролесову для массажа живота. «Массажист-то-куролесов вчера во время визита прямо сказал, «Большая это для меня, говорит, честь, если профессор будет моим зятем. Вы, говорит, ему намекните при случае. Это то есть он массажист-то?» Профессор пожал плечами. «Не ешьтесь, не ешьтесь так, шило в мешке не утаишь. Нет ли у вас хоть булавочек-то? Все платье истерзало мне это проклятое Ландышево». — Булавки найдутся. Пойдем в кабинет. Они отправились в кабинет. — Ты прежде всего умойся и причешись. Смотри, какая растрепанная, — сказал профессор. — Да ведь баба-то эта уже очень сильная. Вцепилась прямо в волосы не выпускают отвечала Гликерия Николаевна. — Ну да и ей попала. Ловко попала. Будет помнить, — прибавила она, но тут же спохватилась. — Батюшки! И гребенки из косы нет. Должно быть, она в прихожей валяется. Ну, ты уж только мойся и поправляйся здесь, а я пойду поищу гребенку. Проговорил профессор, направился в прихожую. В гостиной он столкнулся с Ильей. Тот, как и всегда, глядел куда-то в сторону, остановился боком и спросил. Обедать-то будете ли? Ведь уж все остыло. Буду, буду. — Ты поставь два прибора. Грикирия Николаевна тоже будет обедать, — отвечал профессор. — Два прибора и без того приготовлено. Для мадам Ландышевой был поставлено. Сами же и велели. Эх, к как! — Ну, ты не рассуждай много, не рассуждай, — нахмурился профессор. — И вот еще что. Что здесь происходило, давеча, молчок. «Очень мне нужно разговаривать!» — пробормотал Илья и стал уходить. «Нет, ты сплетник, большой сплетник. Уж ежели ты что увидишь или услышишь, ты ни за что не умолчишь. Ну, а теперь я тебя прямо предупреждаю. Начнешь звонить языком, что вот здесь у меня гликерия Николаевна и Ландышева немножко поссорились, иди с Богом на все четыре стороны». «Не надо мне такого слуги!» Илья остановился, посмотрел на профессора из-под лобья, изобразил на лице нечто вроде улыбки и произнес «Поссорились! <сорились> Хороша ссора! Нет, это целая драка!» «Молчи! Не твое дело!» «Так ведь сами же вы со мной разговариваете, а я, что ж, буду не отвечать? Вот так штука!» «Ступай, ступай!» Илья не уходил. «Ну так как же теперь насчет Ландышевит, если она придет? Стало быть, уж ее по шапке?» — спросил он. «Да уходи ты, богу ради!» «Однако ж я должен знать. Ну вот я ее впущу, а вы ругаться будете». «После, после об этом». Да, жениться вы все-таки будете или не будете после всего этого? Не твое дело, голубчик, не твое. Иди. Да уж после всего этого какая женитьба? Ведь Гликерия Николаевна в церкви скандал сделает. ох какой ты несносный. Убирайся вон. Или нет, постой. Поищи прежде гребенку Гликерии Николаевны в прихожей. Она ее давеча из косы выронила. — Гребенку-то я поднял. Вон она в столовой на ейном приборе на тарелке лежит. Только какая-то уж гребенка-то, коли пополам. Профессор прошел в столовую за гребенкой. Гребенка действительно была сломана на две части. Илья не отставал от профессора и бормотал. — Вот вы, Давидович, сказали, сплетник. Это я знаю, за что вы меня так. «Это за то, что с Гликерией Николаевной рассуждение имел про вашу женитьбу. А ведь я жалеючи. девушка то жалко. Гликерию Николаевну, то есть. Она вам старается угодить, она к вам всей душой. Три года вы теперь с ней знакомство-то водите». Велена с ней, чтобы учтивым манером, дозволено ей здесь ночевать, когда она захочет, Наш собственный кофе для себя варить, Булки наши есть, чтобы все без препятствий. И вдруг... Ох, какой наказательный человек! Ну что мне с тобой делать? Воскликнул профессор, схватил с тарелки обломки гребенки И выбежал из столовой. Вак Терентьевич, суп-то сейчас подавать, что ли? «Ведь уж седьмой час!» — крикнул ему вслед Илья. «Подавай, подавай, мы сейчас. Вот только Гликерия Николаевна немножко поправится и причешется». И профессор направился в свой кабинет к массажистке. За обедом. «Поправилась, привела свой костюм в порядок», — спросил профессор Гликерию Николаевну, вернувшись к себе в кабинет. «Да где тут поправиться?» — отвечала та, вертясь перед маленьким зеркалом, висящим над умывальником, и причесывая свои волосы. — Три крючка кители, пуговицы тоже нет, а у вас ни иголки, ни ниток. Кое-как булавками только зашпилилась. Гребенку из косы нашли? — Вот твоя гребенка, но она не годится, переломлена. Оставайся уж с распущенной косой и пойдем обедать. После той гимнастики, которую вы проделали с Ландышевой, думаю, тебе и есть-то, наверное, ой, как хочется. Есть действительно хочется. Нет у вас помады, хоть чуточку волосы примазать. Да зачем же я буду помаду держать? Что мне мазать-то? Голая голова. Впрочем, если хочешь вазелину, вазелин есть. Та же помада. Ну вот, скажите тоже. Касторового масла нет ли? Хоть касторовым маслом вместо помады. Да полно тебе красоту-то наводить. Перед кем? Перед Ильей. Так тот тебя во всех видах видел. Он ведь и разнимал-то вас с Ландышевой. Оставайся с распущенной косой и идем обедать. Через минуту профессор Гликерия Николаевна сидели за обеденным столом. Профессор придвинул к ней суповую миску и, улыбнувшись, сказал... — Прошу покорно быть хозяйкой. Наливайте суп в тарелки. При Илье он обыкновенно говорил ей «Вы». — Зачем же я-то? — в свою очередь улыбнулась Гликерия Николаевна. — Вы всегда сами наливали, когда я у вас обедала, а теперь вдруг... — Наливайте, наливайте. Приучайтесь хозяйничать. Может быть, в скором времени... — Может быть, я намерен предложить вам у себя должность экономки? Ну, — Наскажете тоже. — Верно, верно. Эта мысль мне сейчас пришла в голову. Массаж по боку и в экономке. — Да и давно бы следовало, — вставил свое слово Илья. — Молчи, молчи. Не твое дело. Не с тобой разговаривают, — ласково оборвал его профессор. Гликерия Николаевна разлила суп. Суп пахнул салом и был остывший. Профессор хлебнул несколько ложек и отодвинул от себя тарелку. «Хо, помою, а не суп!» — сказал он. «Еще бы! Сколько времени-то стоял!» — отвечал Илья. «Нужно обедать, а у нас дома цирк происходит. Ну вот пока этот самый цирк представлялся...» «Ты опять в разговор вмешиваешься? Иди и неси второе!» «Битки или бифштекс? Что у вас там?» Илья поплелся из столовой. ах я ведь стряпать-то умею», — сказала массажистка. «Когда я с теткой жила, тетка меня научила. Я такой борщ варила, что просто прелесть». «Ну вот, и будешь мне варить борщ, когда поселишься у меня экономкой. Послушай, а как ты узнала, что здесь у меня находились Ландышева и Куролесов?» — спросил ее профессор. Массажистка лукаво подмигнула и отвечала. — Ну, видишь, какой! Много будете знать, скоро состаритесь. — Наверное, Илья тут в стачке. — Ну вот, все на Илью. Ландышеву я уж два дня караулила у вашего подъезда. Я ведь сказала вам раньше, что подкараулю ее и вцеплюсь ей в глаза. — Корсиканка, совсем мстительная корсиканка. — Ну, а почему что узнала, что тот мужчина, который у меня был, Дабича, отец моей невесты? Ведь раньше ты его никогда в глаза не видала. — Да что это вы тогда пытываетесь? — Ну, скажи, скажи, ведь дело-то уж прошлое. От всякой мысли о женитьбе на дочери Куролесова я уже отказался. — Милый мой, добрый. Массажистка бросила ласковый взгляд на профессора, осмотрелась, нет ли кого в столовой, и, выскочив из-за стола, поцеловала его в лысую голову. Профессор притянул ее к себе и тоже поцеловал, проговорив. — А вот за то, что я милый и добрый, ты и должна мне сказать. — Илья, — тихо произнесла массажистка, потупившись, — только вы его, пожалуйста, не броните. Я стояла на лестнице и караулила ландушеву чтобы дать ей трёпку на лестнице при выходе. Вдруг выбегает из квартиры Илья. Сейчас, говорит, Вак наш просватался. А я, говорит, бегу за шампанским, потому отец невесты теперь у нас, и они будут запивать невесту. Меня как обухом по лбу. Ну, а отчего ж ты раньше не вбежала в квартиру? Не вбежала, когда тебе Илья сказал, что отец невесты у меня. Я крепилась. Сильно крепилась. Я ждала Ландышева на лестнице. Но уж потом сделалось не в Да и к дверям-то подошла, так все думала, входить или не входить. А дверь отворилась. — Тссс, Илья идет, при нем не надо, — остановил ее профессор. Илья внес на блюде бифштексы. — бифштекс вот уж подгуляли, — бормотал он. «Совсем подгуляли. Засушила кухарка. Да и как не засушить, коль до этих пор и за стол не садились?» Бифштексы были в самом деле ужасны. Профессор еле жевал. Массажистка опять заговорила. «Вообще, бифштексы жарятся в то время, когда за стол сядут они заранее. Погодите, Вахтерентьевич, я вам как-нибудь изжарю бифштексы. Так изжарю, что все пальчики оближете». «Я у себя дома на керосиновой кухне бифштексы жарю, так и то прелесть, какие выходят «А вот уж экономкой ко мне переедете, так уж пожалуйста!» — улыбнулся профессор. «Когда переедете?» «Да что вы! Шутку или всерьез?» Массажистка сделала серьезное лицо. «Всерьез, всерьез! Зачем же шутить-то? Я уж давно подумывал о жене или об экономке». «Ну и тогда все хозяйство вам на руки. Переезжайте ко мне завтра. Только уж массаж тогда в сторону. Только одним хозяйством и заниматься». ах как же я без денег-то жить буду? Ведь надо обуться, одеться». «Положу жалование. Сколько вы массажем достаете, столько и положу. Ну так как же, по рукам что ли?» Задал вопрос профессор и в упор посмотрел на массажистку. е ей мне кажется, что вы шутите», — отвечала та. «А вот в доказательство того, что я не шучу, мы сейчас запьем шампанским нашу сделку. Давечу невесту запивал, а теперь запью экономку. Илья, вот тебе деньги. Сходи в погреб и купи вторую бутылку шампанского». «Там у нас еще пирог с вареньем». — пробормотал Илья. — Не нужно пирога с вареньем, не нужно. Пирог, наверное, такой же, как и бифштекс. Принеси бутылку шампанского и купи хорошего сыру. Профессор вынул деньги и вышел из-за стола. — Пожалуйте, госпожа экономка, в кабинет. Обширный разговор там с вами насчет ваших будущих обязанностей будет. Пригласил он массажистку и, улыбаясь, направился с ней в кабинет. Неожиданность Профессор Турынген и массажистка Гликерия Николаевна сидели в кабинете. Профессор помещался в своем рабочем кресле перед письменным столом и курил. Он снял с себя сюртук и сидел в коротеньком халате тужурки Халат был плохонький и потертый. Массажистка помещалась через стол от профессора и перелистывала какую-то медицинскую книгу с поликипажами, взятую со стола. Невзирая на столько треволнений, испытанных сегодня, профессор был весел. Теперь он был даже рад скандала, учиненному массажисткой. Перед приходом Куролесова он еще колебался, жениться ли ему на Зиночке, и даже склонялся к тому, чтобы не жениться. Предложение, которое он сделал Куролесову, было вызвано самим Куролесовым и Ландышевой. Профессор и сам не знал, как это сорвалось у него с языка просить руку Зиночки. Теперь, когда он решился отказаться от своего предложения, на душе его сделалось так легко, как будто какой камень свалился с нее. Он все-таки любил Гликерию Николаевну. Он сжился с нею свыкся, а в настоящую минуту полюбил ее еще больше. Он сидел и любовался на ее головку, наклоненную над книгой, на ее длинные ресницы. — Ну и слава богу, что все так устроилось, — мелькало у него в голове. — Надо будет сейчас написать отказ Куролесовым. Или написать отказ, или поехать и отказаться лично. Нет, лучше лично отказаться. Письмо все-таки след оставит, где рука, там и голова. Поеду сам и откажусь. Открою Куролесову свою душу, расскажу о своей связи с Гликерией Николаевной, попрошу извинения за необдуманное предложение, и он, наверное, поймет и простит меня. Он человек неглупый и рассудительный, — решил он, встал со стула, подошел к массажистке поцеловал ее в голову. Массажистка прижалась к нему и целовала у него руку. — Так завтра я пойду к Куролесовым и откажусь от руки невесты, — сказал он. — Завтра же ты должна переехать ко мне и заняться хозяйством. Переедешь? — И ежели вы не шутите, миленький, то, разумеется, перееду, — отвечала массажистка. — Опять шутки. И чего ты мне не веришь? — Да от того что вы так вдруг. За то, что я ночевала у вас вон в той комнате, иногда даже сердились. А тут вдруг... Ночевать и жить — это две вещи разные. Только уж и хозяйничать у меня. Ах ты, Господи! Да как за ребенком за вами буду ходить? Дозвольте только переехать. Да прошу, прошу переехать, а не дозволяю. Пойми ты это. Ах, как же мне завтра с местами быть? Ведь мне в три места надо массировать ехать. — Ну, положим, завтра ты еще съездишь, помассируешь и откажешься, передав места кому-нибудь другому. А уж послезавтра я не желаю, чтобы ты ехала. — Мальвину Карловну знаете? Такая толстая. Я ей передам места, — сказала массажистка. — Ну вот, Мальвине Карловне и передай, — отвечал профессор, взглянул на потертый обшлага своего ветхого халата и, улыбнувшись, прибавил шутя. — Да. «Ты знаешь, из-за чего я больше всего хотел жениться на купеческой дочке, а? Из-за халата. Вот у меня халат плох, а купеческие дочки всегда приносят своим мужьям в подарок роскошные халаты». «Голубчик, да я и не выходя за вас замуж подарю вам новый халат. Хотите, подарю вам новый халат? Хотите, подарю!» — воскликнула массажистка. Завтра при расчете мне придется в трех местах 28 рублей получить. Вот я вам и подарю на эти деньги халат. Право подарю, подарю. вот только уж не отказывайтесь. Куда мне деньги-то? Ну, вот только разве в этом месяце свой мещанский паспорт управлять надо? Паспорту срок. Так на паспорт-то вы мне вперед жалование дадите. Ведь вы же жалование мне будете платить. Буду, буду. Как-то таинственно улыбнулся профессор и спросил. Хочешь, сейчас даже дам. Да зачем же сейчас-то? Не надо мне сейчас. Илья принес бутылку с шампанским, стаканы и сыр.